Глава 6 Он слишком хорошо знал случаи, когда детеныши крепких и сильных драконов вырастали слабыми и трусливыми. Это случалось чаще всего, когда в драке сталкивались чересчур неравные по силам. Молодой дракон получал такую трепку, что помнил всю жизнь. Уже того, при всей трусости они становились чересчур злобными, никогда не упускали случая напасть на более слабых. При виде сильных пускались на утек, не слушая никаких приказов. Остановить их удавалось только втыканием железного штыря в спинной мозг. Еще когда крылышки черныша были не крылышками, а жалкими культяпками, Игельд наметил пути, по которым будут ходить, бегать, а потом и летать. А сейчас он смотрел на них сверху, со спины черныша, с которым вылетали теперь каждый день на охоту и на прогулки. Долина оставалась внизу и позади. Далеко впереди другая долина, в пятеро больше, где город драконов и множество котлованов. Но туда летать пока рано, хотя долететь уже смогли бы. Пока что исследовали ближайшие горы, скалы, глубокие ущелья, опускались возле бегущих внизу горных речек и пробовали воду на вкус. Сила в черныше бурлила, но уставал быстро. Это бегательные мышцы, уже как стальные корни. А крылья еще не летанные, не окрепшие, слабенькие. Игильд понуждал опускаться на все удобные места. Переводили дух. Снова перелет через ущелье, через пропасть, а то и просто по кругу. Охотились, высматривая сверху стада горных баранов, козлов или оленей. Если от драконов даже тупые бараны давно научились прятаться в глубоких щелях, куда ни один дракон не просунет голову, то стрелы Игильда догоняли на бегу. А если добыча успевала юркнуть в щель, Черныш садился рядом, а Игильд нырял в пещеру и с торжеством выволакивал тяжелую тушу. Постепенно исследовали все горы вокруг своей долины. Убеждались, что пешим или конным попасть в нее можно только с одной стороны. Там узкая горловина. Один горный обвал мог бы перекрыть ее полностью. Правда, с другой стороны в стене гор длинная прямая дыра, через которую ветер и вырывается из тесной долины. Но она выходит как окно на отвесной стене. От подножия до этой горы карабкаться как до луны, да еще и как туда попасть через нагромождение скал, через пропасть, ущелья. Как-то нацелившись опуститься на удобное место, Ровная такая, длинная каменная плита. Он в последний момент заметил отдыхающего в тени горного дива. Черныш уже хрипел, крылья дрожали, лететь в другое место поздно, и так обнаглели, переборщили. Игель сжался в ком. В голове промелькнуло все, что знал о горных дивах. Они вели рот не от первого человека, созданного Творцом, а от восставших против Творца ангелов. Их потомство было могучим, свирепым и одновременно слабым. Чаще всего рождались безголовые или без руки а то и вовсе куски мяса, обросшие шерстью. А которые выживали, как выжили драконы, дивы, морские змеи или другие чудовища, то либо оставались бесплодными, либо их преследовало тоже проклятие – давать миру уродов. Когда-то они владели всем миром, а человек прятался в пещерах. Но теперь вот драконы и все потомство восставших ангелов исчезает под натиском человека. Черныш плюхнулся на плиту. Лапы разъехались, больно ткнулся мордой, а пузом как прилип, почти расползся по ней, словно тесто по горячей сковороде. Тяжелое дыхание вырывалось с хрипами, бока раздувались, будто у стильной коровы, а потом схлопывались, будто исчезали вовсе. Он даже глаза закрыл от изнеможения. Игильд чувствовал под ногами, как часто-часто колотится драконье сердечко. Див хмыкнул, шелохнулся. Игильд увидел между ног гиганта огромную дубину, сделанную из цельного дерева. Черныш, услышав незнакомый звук, открыл один глаз. Тут же он у него стал как блюдце, распахнулись уже оба. На спине поднялись пока еще мягкие иглы гребня. Из горла вырвался предостерегающий рык. Див что-то проворчал, Черныш зарычал громче. Игельд сказал торопливо. «Мы не враги, мы сейчас уйдем. Переведем дух и уйдем». Рычание Черныша стало угрожающим. Он косил одним глазом на папочку, показывая, что вовсе не боится этого огромного илохматова. Вот сейчас бросился бы и разорвал в клочья, как барана. Вот только папа не позволяет. Див проворчал громче. Огромные мускулистые руки, Каждое толще, чем бедро взрослого мужчину, сжали дубину крепче. Игельд в страхе вскинул руки. Взрослый дракон справился бы с горным дивом, но для молодого это чересчур. А если этот див просто стукнет дубиной по нежному пока что носу, дракона шалеет от боли, запомнит и будет пугаться любой тени. «Нам нечего делить!» — крикнул ему Игельд. — Мы сейчас уходим! Див проворчал еще громче. Игельд с облегчением разобрал хриплые, рычащие слова. — Тогда уходите! Здесь охочусь я! Черныш, осмелев, зарычал во весь голос. — Если без драки, то можно сделать вид, что вот прямо сейчас он ринулся бы на этого, верзилу и разорвал бы на мелкие кусочки, если его не удержат. Папочка, держи меня крепче! Див нахмурился, проревел зло. — «Он что, всегда такой?» «Какой?» — переспросил Игельд с неимоверным облегчением. «Если есть разговор, то уже не до драки. Надо только говорить и говорить, а чем дольше говоришь, тем меньше желания начинать. Так бывает даже у мальчишек, а взрослые должны быть еще умнее». Див рыкнул. «Хитрый. Он же совсем ребенок», — сказал торопливый Игильд. «Да?» «Ну, этот ребенок когда-то вырастет». С каждым словом Див произносил слова все отчетливее. Игильду даже почудилось, что и во взгляде из подлобья появляется больше от человека, вытесняя звериное. «Он таким и останется?» — сказал Игельд уже почти без страха. «В смысле, недрочливым. А это просто хорохорится. Драться он не любит. Ну, мы пойдем, хорошо?» Див буркнул. «Да ладно, отдохните еще. Его ж трясет». Он поднялся во весь громадный рост, настоящая скала из костей и тугого мяса рука подняла дубину ствол столетнего дуба сердце игельда остановилось но див забросил дубину на плечо повернулся и неторопливо двинулся по ущелью черныш отдышался игельд занял место на загривке за спиной знакомо зашелестело он оглянулся на медленно распускающиеся крылья толчок едва не свернул шею черныш понесся быстрыми прыжками С силой оттолкнулся и расправил крылья во всю ширь Тугие струи воздуха поддерживали, передавали из одних гигантских ладоней в другие ладони, покачивая по пути. Черныш некоторое время шел по ущелью, показывая, что никого здесь не боится. Ни дивов, ни страшных застывших скал, похожих на злых зверей. Сам грозно храпел и пробовал выпускать огонь из пасти, но пока что выплескивался просто горячий воздух. Потом Игельд издали рассмотрел темный шар воздуха на выходе из ущелья, заставил Черныша спуститься до самой земли. Поднырнули, польстив самолюбие могущественного демона вихрей. Черныш что-то ощутил, но Игильд разговаривал с ним громко и все время отдавал команды, которые выполнять Чернышу самому интересно. И так они вылетели на простор. Игильд перевел дыхание, а Черныш уже радостно завизжал. Крупное стадо туров неспешно двигается к лесу. «Можно?» — сказал Игильд. «Если дотащишь до нашей пещеры, то завалим даже двух!» «Дотащу!» — заорал Черныш молча. Он повернул и часто-часто заработал крыльями. А Паница прибыл усталый. Через узкое место опять переносил в юки на себе, молча сложил перед пещерой. На благодарность отмахнулся. «Не от себя, дракозники собрали. Жалеют». А сам трижды обошел вокруг дракона. Брови его поднимались все выше. Игельд перехватил недоумевающий взгляд старшего смотрителя, но Апаница ничего не сказал. Лишь когда отошли в сторону, Апаница спросил напряженно. «Я вообще не понимаю, как будешь управляться с ним дальше». «Сейчас да. Вы оба все еще два щенка. Два игривых, беспечных щенка-балбеса. Для вас самое серьезное занятие — ловить собственный хвост. Но твой дракон взрослеет». А это все-таки дракон, дорогой Игельд, не кошечка, что с человеком не справится, потому и не задирается. Игильд пробормотал. У меня другие методы. Да знаю твои методы. Они действуют пока еще. Но дальше. Самое надежное вбитый штырь, более это рычаг, которым заставляешь подчиняться любого сильного и хищного зверя. Можно, конечно, использовать систему веревок, ведь со штырем уже опоздали, но веревки. Сложно и ненадежно. В полете трудно рассчитать, с какой силой и какую надо потянуть, за какую дернуть, а какой дать провиснуть. Игильд помялся. Лицо было смущенным. Опоница смотрел требовательно. Игильд сказал наконец: Я исходил из того, что мы друзья. Друзьям не требуются шпоры или хлыст. Сколько бы мы ни говорили про коней, как про верных друзей, но все-таки кони верные помощники, а не друзья. А вот собака, друг. Помощниками управляем делами, хлыстом, шпорами, а другу достаточно сказать слово. Мой черныш, как и собака, не раб, не помощник, а друг. Он слушается меня, потому что любит меня. Он помнит, что я носил его на руках, согревал, поил теплым молоком, сам жевал сырое мясо, а потом совал в его крошечный беззубый рот. Я для него папа, хотя он уже побольше меня. Капаница невольно оглянулся на эту гору сыночка, зябко передернул плечами. «Да уж», — признал он. «Если уж побольше, то побольше. Но то, что делаешь ты, смертельный риск. Я могу принести дурман травы. Даже помогу вживить штырь. Поболеет не больше недели. Он у тебя на диву живучий». Игельт покачал головой. «Я лучше пойду на риск». Аппаница нахмурился. «Понимаешь», — сказал он нерешительно, «я тебе верю, но это я. С драконами я имею дело вот уже 40 лет». К тому же помню, что мне рассказывали отец и дед, а они были лучшими в разведении драконов. Они говорили дивные вещи. Да, насчет того, как быстро драконы приспосабливаются, как легко вывести новую породу. Другие считают иначе. Словом, я просто тебя предупреждаю, что с драконом, который небезопасен, тебя в город не впустят. Такой вольный дракон очень уж пугающее зрелище. Скажи, ты хоть раз видел обыкновенного коня, чтобы безудил? Ведь если снимают уздечку, то обязательно привязывают к коновизе. И если в степи, то даже верному вроде бы коню спутывают ноги, чтобы не убежал. А тут дракон, на котором ни узды, ни штыря боли. Игельт сказал несчастным голосом. Но ты же не испугался? То я, повторила паница, я тоже немного сумасшедший. Но у других нет ни сумасшедшести, ни такого знания драконов. Любой убоится, когда увидит твоего зверя. Игильд подумал, сказал. Коня, да, привязывают, а собаку. Апаница покачал головой. Собаку собак тоже привязывают в чужих местах. Не потому, что убежит, собака хозяину верна, но чтобы народ не распугивать. Тогда мне суждено жить в нелюдных мест, ответил Игильд кратко. А проживешь? Сейчас же как-то живу. Опаница проглотил слово, что уже вертелось на языке. Пожал плечами смолчал. Черныш тогда еще со второй попытки научился справляться с ветром, использовать. Садился, сперва хоть и трепещущий от ужаса, но уже без риска разбиться о каменные стены. А потом и вовсе привык. Ветер перестал замечать, просто использовал его, как дети используют снежную горку. Горка хоть и мешает, закрывая вид из окна родного дома, зато можно покататься. Черныш быстро усвоил, что чем сильнее встречный ветер, тем круче и стремительнее получается взлет. Игильд с высоты орлиного полета осматривал такие измельчавшие горы. В груди долгое время растекался холодок сладкого ужаса. Черныш в потоках воздуха то приподнимался, то опускался так резко, словно до этого шел по твердой земле, а потом вдруг в пропасть. Раскачивался из стороны в сторону, сбоку на бок. Приходилось приучать себя сидеть неподвижно. Не пытаться помочь молодому дракону удерживать равновесие, не перегибаться на противоположную сторону, как страстно хотелось. Через пару недель осмотрел Черныша. Дал отдохнуть, покормил, сказал. «Пора кое-кому утереть нос, как ты думаешь?» Черныш преданно смотрел в глаза и скреп каменную землю шипастым хвостом. Ингель уселся на спину, теперь там всегда наготове широкий непродуваемый плащ из кожи для защиты от встречного ветра. Черныш дождался разрешения. Лапы с силой оттолкнулись от земли. Если навстречу ветру, то хватало одного сильного прыжка вверх, и тут же надо растопыривать крылья. Ветер тут же с подхватывает, не понимая, что им этого и надо. Город драконов лежал намного ниже. Черныш послушно шел над вершинами гор. Посматривал с недоумением на папочку. Но тот всякий раз указывал направление, в котором ничего интересного не было. Зато вскоре показалась зеленая долина, множество домов, темные ямы котлованов. Черныш тут же заинтересовался, вытянул шею. «Правильно», — похвалил Игильд, — «именно туда и летим. Ты у меня умница, глазастенький». Сердце стучало, он не верил глазам. Оказывается, долина, а в ней и город драконов совсем рядом. А он, как долго добирался, едва не замерз по дороге, — помял Чернышека за пазухой. Да и оппоница всякий раз добираются к нему с огромным трудом. Лошади едва не падают. Как все близко для тех, у кого крылья. Он колебался. С драконами надо на восточную часть долины, где котлованы. Всякий наездник опускается к своему дракону в котлован, садится в седло, проверяет, насколько дракон слушается команд. Затем дает знак работникам. Те начинают крутить огромные колеса. Металлическая сетка неспешно отодвигается. Наездник дает команду дракону взлетать и возвращаются всегда снова в этот же котлован. Тут же накрывают сеткой, наездник покидает своего зверя уже в корзине. А, «Ладно», — решил он вслух. «У нас нет своего котлована, а в чужой не полезем. И вообще, ты не их дракон, а мой. Не нравится? Тут же уйдем». Народ привычно задирал головы, когда пронеслась широкая тень дракона. Начал разбегаться. Игельд направил дракона прямо на городскую площадь. Крылья взметнули ветер и облачко пыли. Когти скрижетнули по камням. Чернышний лег, а стоял гордо и, настороженно оглядываясь по сторонам. Красиво вырезанные ноздри часто-часто раздувались, схлапывались. Маленькие уши подрагивали, глаза возбужденно блестели. Столько народу еще не видел, такие запахи еще не слышал. Народ пугливо прятался за домами и в дома. Он слышал, как с лязгом захлопывают на запоры двери. Из дома беречи Теодорика вышел высокий рослый человек. Игельт узнал его сразу. Радша ничуть не изменился, только стал заметно меньше ростом. В короткорукавной кольчуге на поясе блистали металлическими бляшками ножны широкого меча. «Игельт», — проговорил он издали, негромкий голос гулка прокатился по затихшей площади. А «Опаница много о тебе рассказывал». «Так это и есть твой заморож? «В прошлый раз он был совсем крохотным». «Погляди, какой заморыш!» — предложил Игельт с обидой. «Сладишь ли?» Радша без страха рассматривал дракона. Тот, по незаметному для других движению руки Игильда сел назад. В такой позе грудь особенно широка, могуча, а передние лапы толстые и крепкие, как колонны, поддерживающие своды дворцов. «Да», — сказал наконец Радша, — «я не наездник и не смотритель, но скажу, что это боевой дракон. Он весь из мускулов. Его пустить против вражеского войска половину перебьет сразу». Игильд поморщился. «Ты воин», — ответил он как можно уклончивее, — «а я нет». «Но дракон боевой», — заявил Радша уверенно. «Не опасно его так?» «Он спит рядом и ест со мной из одной миски», — возразил Игельд. «Как он может быть опасен?» «Кто знает, что у него на уме?» — пробормотал Радша. он какая пасть. Такой, если хватит...» «Ты его сам скорее хватишь», — сказал Игельд. Он нервно оглядывался. «Черныш, сидеть!» «Что они все прячутся?» Радша скалил зубы. Взгляд твердый, но по-прежнему дружелюбный, смеющийся. ты гильд даже не замечаешь, как ты вырос. А изменился? Раньше и ты бы спрятался, если бы вот так на площадь дракон. Забыл, где они живут? Не в пещерах как-то, а в домах». «Ты же не испугался?» пробормотал Игельт. «Я?» усмехнулся Радша. «Я по свету такое успел повидать. Но если правду, то испугался и я». Меня и сейчас трясет. Нет, не снаружи, а там, внутри. Но если выкажу страх, то что же тогда остальным? Радша. Он махнул рукой. Да успокойся, успокойся. Я же понимаю, будь он опасен, ты бы не сел на нем здесь, посреди города. Ты-то человек мирный и рисковый. Но одно дело знать другое... игельд сказал внезапно. Эта идея только сейчас пришла в голову. Безумная, но показалась осуществимой. «Знаешь, пока Паницу позовут, он наверняка в котлованах. Давай пока полетаем». Радша смотрел на него пристально. «Как это? У меня крыльев нет». «На Черныше», — объяснил Игильд горячо. «А что? Ты же никогда не видел горы и город сверху». Радша посмотрел на дракона, снова перевел взгляд на него. Глаза стали очень серьезными. «Ты всерьез? А почему нет? Ведь на драконах перебрасывали очень важных людей, не слыхал? Радша усмехнулся. Слыхал, но я не настолько важный. Впрочем, если ты уверен. Уверен уверен. Черныш по его знаку послушно опустился на каменную землю пузом. Радша зашел почти с хвоста, дракон повернул голову и следил за ним настороженно, в глазах вроде бы голодные искорки. Игильд подал руку, пристегнулся, сказал виновато: Извини, не подумал, но тебе надо держаться за меня. Радша поинтересовался. Ты что? «Меня это должно обидеть?» Игельд двинул пяткой. Черныш поднялся. «В самом деле, — мелькнула мысль, — когда-то он держался за радшу, как за дерево, а сейчас такое просто неловко». Черныш повернулся, выбирая место для разбега. Здесь нет встречного ветра. Да и на спине вдвое тяжелее. Пошел мощными скачками, оттолкнулся. По бокам чуть сзади сидящих выросли крылья, развернулись с одновременным мощным хлопком. Радша охнул, ощутив непривычную тяжесть. Черныш снова и снова сильно бил крыльями, их поднимало выше и выше. Простор уже не только сверху, но впереди и по бокам тоже небо. Голубое чистое небо, странно синее, с густой синевой, хотя с земли казалось голубым. Воздух непривычно морозный при обжигающих лучах солнца. Игельт услышал, как за спиной громко ахнуло. Пальцы Радши впились ему в пояс, сдавили. Это же. «Как высоко!» «Черныш!» — крикнул Игильд, «Хватит карабкаться вверх! Голову разобьешь о небо!» Дракон послушно растопырил крылья. Игильд чувствовал, не оборачиваясь, что Радша легонько склоняется то на левый бок, то на правый, рассматривает проплывающие далеко внизу горы. Отсюда город драконов и долина выглядит с жалким зеленым пятнышком. Горы смотрятся оскаленными, потемневшими челюстями, с неровными, хоть и сверкающими белыми зубами. Отсюда даже виден далекий край гор. Там уже зеленеет бесконечный простор равнины, а сами горы легли на ровную зеленую гладь, как исполинская подкова. Выгнулись, захватывая часть пространства. «Страшно!» — донесся из-за спины голос. «Страшно! И как здорово! Это же какая красота!» игельд спросил с неловкостью. «Нравится?» «Еще бы! Страшная красота! Подумать только, чего человек лишен! А какие-то вороны...» «Вороны сюда не залетают», — ответил Игильд с обидой. «Сюда не всякий орел». «А что орел?» «Люди, да, орлы». «Эх, Игильд, никто не ждал от тебя такого». Черныш медленно поворачивался, раскинув крылья. Солнце уже опускалось за край. Они видели, как внизу, сперва от высоких гор, пролегли длинные черные тени, расчерчивая залитый ярким светом мир. Потом тени удлинились, разрослись и затопили весь мир тьмой. Там на земле уже ночь, а здесь еще сверкающий день. Солнце светит ярко. И еще непривычно то, что солнце бьет лучами почти снизу, золотит брюхо дракона, просвечивает пурпуром крылья, зажигает рубиновым огнем глаза. Радша за спиной судорожно вздохнул. Какая жуткая нечеловеческая красота. А вы, наездники, такой видите всякий раз. Игельт сказал с неловкостью. Ну, не всякий, если только вечером вот так. Да и не всегда небо ясное. Вчера так вообще были тучи». Он постучал по боку черныша, тот сделал вид, что не услышал. Игильд постучал сильнее, требовательнее. Послышался вздох, словно черныш тоже любовался прекрасным зрелищем заката. Тела внезапно стали легче. Радша ахнул и крепче вцепился в пояс Игильда. «Это он слишком круто снижается», – торопливо объяснил Игильд. «Можно бы и по длинной дуге, если бы перевозили беременную царицу». Радша выдавил ему в затылок. Я пока не беременный, и вроде еще не царица. Тогда терпи, ответил Игильд, и сам удивился, что так уверенно разговаривает с могучим радшой, самым сильным воином их края, идолом мальчишек: Быстрее будем на месте. На каком? Откуда прилетели, ответил Игильд. Ага, протянул Радша. А я думал, он несет нас в драконье гнездо, когда бычу Игильд раскрыл рот, чтобы объяснять, спорить, доказывать, бороться с невежеством. Захлопнул, догадавшись хоть и не сразу, что воин так шутит. А у него, у Игельды, с пониманием шуток всегда происходит что-то не так. Не так понимает или не понимает вовсе. Горы разрастались, раздвигались. Уже не видно далекой зелени. Горы от края мира и до края. Вот, наконец, знакомый хребет. Вершины поднимаются навстречу падающему дракону. Ну, не падающему, но крылья подобрал почти наполовину. Проваливается сквозь бьющий снизу ветер. Так тонет большой плоский камень. Не мчится вниз, а идет медленно, плавно, покачиваясь из стороны в сторону. Игильд предостерегающе постучал по спине. «Не увлекайся», – чувствовал за спиной сдавленное дыхание Радши. Да и у самого сердца почти остановилось. Черныш наконец начал выдвигать крылья шире, и еще шире. Ветер снизу становился все тише. Наконец Черныш поплыл на растопыренных парусах. Ветра уже нет, желудки опустились на место. И все равно Зеленая долина выглядела маленькой и жалкой в сравнении с грозным величием холодных гор. Домики совсем крохотные, ямки котлованов едва заметные в полутьме, а освещенные дома выглядят отсюда как слабые светлячки. Черныш сделал полный круг, выбирая место для посадки. На площади находился только один человек. Он сидел на пустой, опрокинутой бочке. А когда Черныш снизился, из-за домов вышли еще люди. Их лиц Игельд в полутьме не рассмотрел. Черныш закрыл крыльями. Ветер теперь в лицо. Затем спина вздыбилась, Радша охнул и крепче ухватился за Игельда. Это Черныш опустился назад, но не проехался, обдирая еще мягкую плоть, а как прилип. Крылья с сухим треском потянулись на спину. Радша шумно выдохнул. Игельд растягивал ремни, руки почему-то дрожали. Радша исчез, а когда Игельд соскользнул по гладкому боку на землю, Радша уже без всякой боязни стоял почти у самой морды черныша. Подошел Лопаница. Хлопнул Радшу по плечу. С посвящением. Раньше не летал? Только сложен на пол, признался Радша. Ну и как? Понравилось? Сложен апол? на пол? Оба рассмеялись. Подошли Шварн и Чудин. Поздравили Радшу. Тот поворачивался гордый. Указал на подошедшего Игельда. Вы хоть узнаете в нем того замороша, что унес за пазухой другого замороша? Признаете Дохликов, что ушли умирать в горы. Опаница внимательно всматривался в Игильда, сказал торопливо: Пойдемте ко мне в дом. Как я понимаю, ты готов отдать его в котлован? И Игильд ахнул, что его так поняли. Отшатнулся, прокричал: Да как же? Да ни за что! Апаница, как ты мог? Как мог на меня такое? Да чтоб я друга в темницу! Он задохнулся от возмущения. Грудь ходила ходуном. А разводил руками, не мог отыскать слов. Только побагровел. Кончики ушей вспыхнули. А смотрел пристально. Наконец тяжело вздохнул. Уронил взгляд. Ладно, прости. Истолковал так, как будто ты уже не совсем сумасшедший. Ладно, что будет, то будет. А чего не будет, того и не будет. Пусть этот летающий заночует в моем дворе. Ничего не разрушит? Ладно, даже если и разрушит. «Пойдем, здесь все-таки городская площадь». И хотя город существует благодаря драконам, но все же порядки все ужесточаются. «Черныш», — сказал Игильд, — «за мной». Он видел, как все четверо напрягаются, как деревенеют лица, а улыбки застывают, когда горячее дыхание из нависающей над ними пасти дракона развивает волосы. Черныш добросовестно шел следом. Очень близко шел, желая быть в стае всемогущих людей, гордый тем, что приняли что тоже с ними. И только жаль, что другие драконы не видят, что он идет, тоже человек, вместе со всеми. Во дворе Аппаницы сперва пришлось загнать в сарай трех свиней, увезти коня и шугнуть кур. Черныш лег возле колодца. Голова с вытращенными глазами оказалась возле ведра. Опоница вздохнул, но ничего не сказал. Широким жестом пригласил всех в дом. Уже на крыльце оглянулся, спросил с глубоко упрятанным беспокойством. «А его не надо привязывать хотя бы к коновизе?» «К коновизе?» «Да, это глупо, он и конюшню на себе утащит, но хотя бы, чтобы он видел». Игельт сказал с упреком, хотя раздувался от гордости. «Посмотрите на него! Разве похоже, что он собирается убежать?» Черныш приподнял голову, видя, как все четверо рассматривают его с крыльца. Хвост заскреб по земле, а голова приподнялась. Игельт увидел, что дракон готов сорваться с места. «Уверенный, что с ним хотят играть», — крикнул поспешно. «Лежать! Сторожи!» Черныш замер. На морде готовность не пропустить никого во двор, бдите не пущать. А Паница вздохнул. «А что он сторожит? И от кого?» «Ладно, постараюсь предупредить всех домашних, чтобы ни под каким предлогом не выходили».